Глава двадцатая Кого-кого? Меня, конечно. Вот же ж... Ни сном, ни духом, а умудрилась вляпаться в бабские разборки на предмет, кому король больше подойдет к наряду. Главное, сам его величество, только что весьма разумно рассуждавший о налогах и обороне, тут сделал удивленные глаза. «Ну да, ну да. Борода отросла под бритву, а понимание женских разборок на уровне чучундрового пятого класса. Хорошо бы его и курицу вовремя отловили родственники. Я, конечно, на всякий случай незаметно сжала ножку тяжелого серебряного кубка. Если бы эта пернатая ревнивица долетела, я бы ее встретила. Но нет». Секунды позже Клуша разделилась на девочку и курочку, причем обе были злющие и встрепанные, как не знаю кто. Раздался смех, но тотчас же оборвался. Я поняла, почему. Король встал и подтвердил мою теорию про чучундровый пятый класс. «Барон, не знаю, что послужило причиной спонтанного превращения». Король обратился к барану. «Возможно, девушка слишком молода, или ее птицу напугали громкие крики. Но если ваша дочь не научится держать слияние с Итакари под контролем, ей лучше не посещать пиры, а крикуна вывести, искупать в бочке с ледяной водой и не пускать на пир год». «Благодарю, ваше величество», — ответил баран. «Вы не возражаете, если мы удалимся, чтобы освоить эту науку?» Поскольку король не возражал, барон-баран быстро уволок свою пернатую доченьку прочь из зала. А я заметила еще одну интересную вещь. Все остальные присутствующие девицы проводили курочку весьма злорадными взглядами. Но это было одно. После того, как баронье семейство скрылось за дверью, эти юные леди дружно переключились на меня. И, надо сказать, доброжелательностью тут не пахло. Хорошо, что пир довольно быстро кончился. То есть король с воинами остались пьянствовать, а вот дам настойчиво отпустили отдыхать, чем я и воспользовалась. «Да ну нафиг, мне только не хватало соперничать с целым выводком юных дев за внимание короля. Я вообще стара для такого развлечения, не зная, с чего все эти свежие розы так возбудились». С этими мыслями я под конвоем попугая дошла до своей комнаты, обнаружила там свою земную, выстиранную, высушенную и выглаженную одежду и так обрадовалась, что забыла о важном, а именно о мешке с моркошкой, который хрюкал и подозрительно ёрзал перед моим уходом на королевский пир. Я вообще вспомнила о нём только когда уже переоделась в родные трусы и футболку с намерением залезть в этом самом лучшем наряде под одеяло. И тут все мои планы были порушены одним смачным хрусть из мешка. Я аж подпрыгнула и с большим трудом удержалась от того, чтобы не заорать. Остатки мозгов все же сообразили, что это не может быть диверсия от местных боевых девиц, поскольку я поселилась в своей комнате раньше, чем вообще познакомилась с местными курами. Но что тогда? Из оружия у меня только скальпель. «Ну, еще трубочкой от капельницы можно кого-нибудь задушить или дать по заднице, чтобы не пугал честных ветеринаров. Что выбрать?» Я выбрала мирное урегулирование с одеялом в руках. «Все же в мешке вряд ли кто-то большой. Значит, это зверек. А его прекрасно можно нейтрализовать, набросив большую тяжелую тряпку». Подобравшись на цыпочках к моркошке, я осторожно вытянула руку и резко дернула за горловину мешка. Он незамедлительно шмякнулся на бок, а из раскрывшегося зева выкатилось несколько корнеплодов. Следом показалась сердитая, усатая морда. Раис «В бою меня не берут стрелы, а на перу вино. Вот и сейчас после пира я беседовал с гонрадом за бокалом креплёного но пил его как сок». Мой верный слуга, пожалуй, самый старый царедворец, был наблюдателен и смел в оценках. «Они поняли, насколько опасен Рой?» — спросил я. «Они услышали вас, но поймут не раньше, чем его. Авангарды высадятся на побережье», — ответил слуга. «Дом горит, а хозяйка стряпает. Это пословица не только о простолюдиных, но и о самых благородных». Гости надеялись... «Состряпать себе льготы, но были угощены новым налогом», — усмехнулся я, отхлебнув вина. «Не только», — ответил Гонрад с улыбкой. «Кое-кто из гостей слушал в полуха, а смотрел во все глаза. Кстати, вы заметили, что сыновей на этом Перу, как и на прежнем, было меньше, чем дочерей?» «Отцы боятся, что я не выпущу их из дворца». «Зачислю в гвардию, возьму в почетные заложники?» Гонрад снова улыбнулся лукавой старческой улыбкой. «Он коммердейнер», — подумал я. «Но наставник из него вышел бы неплохой, хоть и ехидный. Наставник, который ждет, что ученик догадается сам». «У них не страхи, а надежды», — наконец ответил собеседник. «Надежды, что одна из дочерей останется во дворце и займет место рядом с вами». Я крякнул. «Ну да. Как-то подзабыл об этом деле. Кстати, рано или поздно это произойдёт. Наверное, поздно, потому что я не хочу. Нет, мне знаком не только вкус хорошего вина. Не раз во время разъездов в мой шатёр приходили смазливые девицы и уходили довольными. Ещё довольнее были их семьи. Мешок серебра пригодится в любом хозяйстве». Это серебро станет хорошим приданным, чтобы жених не задавал глупые вопросы. Вот бастардов я плодить не буду. Слава предкам у морфов, прошедших единение с Итокари, а потом нежданно-негаданно оказавшихся магами, есть такая возможность. Женщина забеременеет от меня не раньше, чем я сам того захочу. И точка. — Ваше Величество! — продолжил Гонрад, будто читавший мои мысли. «Вы понимаете, почему ваш отец держал двор бастартов? Он мог по старым обычаям взять девицу из самого знатного рода. Но это обидело бы другие семьи. К тому же королева всегда будет щедро одаривать деньгами и почестями свою родню, а это дополнительный повод к мятежам и злоупотреблениям». Я нахмурился. Меня никогда не радовали напоминания о практиках отца. «Но пусть Гонрад говорит дальше». Других собеседников у меня нет. — песня о королях и прекрасных пастушках родились не случайно, — с улыбкой продолжал Гонрад. — Если взять во дворец пастушку, ее отца можно назначить главным скотником, и кто обидится? Если же красавица явилась издали без родни, к тому же умна, то лучшего выбора быть не может. — Ты намекаешь? — удивленно спросил я. — Старик улыбнулся ещё шире и изобразил пальцами возле своих глаз прибор из тонкого стекла на лице моей гостьи. «Хм. Но девица из знатного рода принесёт с собой не только проблемы, дурную родню на важных постах и прочую муть. С ней придёт приданная, возможно, новые земли в домен короля, а также дополнительные союзники. Не обязательно выбирать ту, у которой в роду одни дураки-мздоимцы». — прищурился я, нарочно приводя доводы против. Мне было интересно, что скажет старик. — А девица с приданным, но без родни, это ведь ещё лучше! — невозмутимо возразил Гонрад. — С приданным? Я удивился. Какое приданное у этой лекарки! К тому же она не юная и не красавица, обычная женщина. — Ваше Величество! — старик укоризненно вздохнул. — Я был лучшего мнения о вашей прозорливости! — «У этой появленки самое богатое приданная на острове!» «Ее мешок с лекарствами? Но они закончатся!» «Ее голова, ее знания, умения. И не только в том, что касается спасения от ран и болезней. Вы не подумали о том, что ее мир другой? Возможно, рядом с ними мы такие же дикари, как люди с пальмовых атоллов рядом с нами!» «Ты намекаешь?» — я даже привстал. Что ей могут быть известны методы ведения войны? Оружие? Может быть, да. Может быть, нет. Но в любом случае неразумно выпускать эту женщину из рук. А что привяжет ее крепче, чем замужество? Нет, Ваше Величество, просто охранять ее мало. Она должна захотеть помочь добровольно. А это случится только в том случае, если ей здесь будет кого защищать. Своих детей, например.